Второе. Когда Лайла открыла глаза, было утро. Тиффани лежала на соседней кровати, сбросив одеяло к коленям. Ее живот полушаром поднимался над боксерами, в которых она спала. Шел восьмой месяц ее беременности. Вместо того, чтобы пойти на кухню и сварить мерзкую на вкус жижу из цикория, который заменял кофе в этой версии дулинга, Лайла направилась в прихожую и открыла парадную дверь навстречу приятному весеннему утру. Время текло здесь, на удивление, быстро. Часы шли, как обычно, но ничего обычного в этом не было. Лис оказался там, где она и ожидала его увидеть. сидел на заросшей сорняками дорожке из сланцевых плит, аккуратно обернув хвостом задние лапы, и смотрела на Лайлу с живым интересом. «Привет, детка!» – поздоровалась с ним Лайла. Лис склонил голову и, похоже, улыбнулся. Потом побежал по дорожке к улице и снова сел, наблюдая за Лайлой, ожидая ее. Лайла вернулась в дом, чтобы разбудить Тифани.